Глава 3. Застыв от изумления, Флоренс и каписто увидели, как из своего кабинета быстрыми деловыми шажками вышел сам директор с сияющей детской радостью лицом. За ним на почтительном расстоянии следовал квота со скромным видом. Брэд нес в руках какой-то странный громоздкий предмет. Это было сложное сооружение из хромированных и белых пластмассовых деталей, отдаленно напоминавшее, если уже обязательно прибегать к сравнениям, силуэт крылатого коня, присевшего на задние ноги. Плод фантазии скульптора-сюрреалиста, страдающего гигантоманией и дурным вкусом. Директор многозначительно подмигнул племяннице. Поставил этот диковинный агрегат на край стола и, размотав электрический провод, воткнул вилку в розетку. Приемная тут же наполнилась адским шумом, и Флоренс облегченно вздохнула. «Боже мой, дядя, что это такое?» Ей приходилось кричать, чтобы ее услышали, но Брэд, не отвечая, повел с и удивительный диалог, причем оба они орали во все горло. «Я могу приобрести этот аппарат!» кричал Бред. «Что? Какой аппарат?» – вопил квота. «Вот этот!» – Бред хлопнул рукой по аппарату. «Я уже вам сказал нет. Почему нет? Он уже продан. А когда я получу свой? Не беспокойтесь. На этой неделе. Чуточку терпения. Для того, чтобы сделать, нужно время. Что? Что? Я говорю, чуточку терпения!» Лорен заткнула уши. «Ради бога!» – прокричала она в свою очередь. «Остановите эту гадость!» Бред с неохотой нажал кнопку, и сразу наступило блаженство. Так бывает, когда перестает болеть зуб. «Послушайте-ка», – сказал Бред уже нормальным голосом. «Нажмите, пожалуйста. У меня как раз в воскресенье к обеду будет несколько друзей». «Сожалею, но это невозможно». «Невозможно. Чуточку терпения, сеньор Бред. «Ну, тогда к следующему воскресенью, а? Еще целых 12 дней. Надеюсь, вы не скажете». «Посмотрим. Не беспокойтесь, я вас извещу». Только тут Бред, обернувшись, заметил, с каким удрученным видом его племянница и кописта разглядывают этого нелепо скорчавшегося пегаса, который в тихом состоянии внушал, пожалуй, еще большую тревогу. Поначалу Бред решил было, что их подавленность объясняется восторгом. «Какого, а? Не бойся, обалдели?» «Есть немного», — ответила Флоренс. «А что это такое? Бетономешалка?» Дядя даже в лице изменился. «Да, догадливостью ты не блещешь», – возмущенно проговорил он. «Бетономешалка. Надеюсь, ты пошутила?» «Ну что это на самом деле?» – недоумевающе спросил каписта. «Пневматический молот». По выражению лица директора он уже понял, что дал промашку. «Тогда признаться не представляю себе. Может, это насос для пива?» – воскликнула Флоренс. «Это мотор к машине, который вскрывает асфальт. Разве не так?» На Бретта больно было смотреть. Его сияющая физиономия постепенно вытягивалась, теряла первоначальное выражение самоуверенности. Вы действительно не понимаете, что это такое? Пробормотал он. Ведь сразу же видно, что это. Он осекся. Очевидно, и сам почувствовал, что тут не все ладно. И, повернувшись к квоте, который стоял неподвижно, с видом полнейшего безразличия, что особенно поражало Флоренс, обратился к нему за поддержкой. Хоть вы объясните им. Квота неопределенно махнул рукой, словно говоря, Если вам угодно, пожалуйста и с легким поклоном сказал «Это крошка-собиратель». Наступило тягостное молчание. Его нарушил каписта. Склонившись над машиной, он вполголоса как бы про себя повторил «Крошка-собиратель». «Ну да, вы же сами видите», — с усилием пробормотал Брэд. «Он собирает крошки». Тут же, с жалкой улыбкой, которая плохо скрывала его смущение, уточнил. «Любые крошки. Ну, хотя бы от сыра. Это же понятно» и, окончательно растерявшись, добавил, показывая пальцами на машину. «Хлебные крошки! После того, как...» Голос его прервался, и Флоренс ласково спросила дядю. «Но куда же деваются крошки?» Брэд нервно приподнял то, что отдаленно напоминало круп коня, и ответил. «Да вот, взгляни сама, через эту маленькую щель». «А крупные?» – спросила Флоренс еще более ласково. «Крупные?» – повторил Брэд. Дядя бросил умоляющий взгляд на квоту, который упорно держался так, словно все происходящее не имеет к нему ни малейшего отношения, но не получив от него поддержки, пролепетал. «Ну и что ж, сначала нужно раскрошить помельче. Тут ничего умудренного нет. Раскрошить крошки». «Да», — подтвердил кописта. — «надо только придерживаться этого правила. Простите за нескромный вопрос, но позвольте узнать, во сколько вам обойдется этот, этот крылатый конь?» Брэд широко раскал глаза и побледнел. «Во сколько?» — пробормотал он. — Хм. Недорого. Словом, не очень дорого. — Во сколько же? — Хм. По правде говоря... Как — Как? — воскликнула Флоренс. — Вы купили его, даже не поинтересовавшись ценой? — О цене мы пока еще не говорили. — вмешался квота, и на его лице промелькнула неопределенная улыбка. — 200 песо, плюс, естественно, налог на предметы роскоши. — 200 песо — почти 90 долларов, то есть цена превосходного сапфира или золотых часов. «Но это великолепная модель!» – поспешил оправдаться Брэд. «Модель люкс!» Не говоря ни слова, каписта оглядел поочередно квоту, аппарат, своего директора, затем медленно проговорил. «200 песо. Так. Хорошо. Великолепно. Раз так, сеньор директор, прошу прощения, но моя работа...» Он направился к двери. Брэд вытянул руки. «Нет, подождите, каписта!» Голос его звучал тверже. Теперь и он озадаченно оглядел молчавшее чудовище и прошептал. «Так...» Так, так. Потом поднял голову и, поморгав, спросил. Скажите, каписта, только честно, каково ваше мнение? Я вам скажу, дядя, каково наше мнение, вмешалась Флоренс. Такая цена, такой шум, такой вес, такое уродство, и все это только для того, чтобы собирать крошки, да еще при условии, если они совсем маленькие. Спасибо, прервал ее дядя, я все понял. Уставившись на сфинксы из пластмассы и хрома, он медленно тер себе лоб и задумчиво хмурил брови. Квота выступил вперед. «Разрешите мне?» – начал он. «Сеньор, я разговариваю не с вами», – резко прервал его бред Затем, как бы размышляя вслух, добавил. «И ты, и кописта, да и я сам тоже просто не понимаю, как у меня могло возникнуть желание, хотя бы даже мимолетное, приобрести это дурацкое сооружение». «А ведь и правда. Вот что самое поразительное». Две минуты назад я умирал от желания поскорее получить это воющее чудовище. Неправда, сказал кого-то. Что? Как? Что неправда? Что именно? Вовсе вам не его хотелось приобрести. Не этот аппарат. Не в нем дело. Как я не. Да вы что, издеваетесь надо мной? Вам хотелось одного. Хотеть. И я пробудил в вас желание. Флоренс, проговорил Бред. И его голый череп порозовел, а потом стал перламутрово-белым. Мне нехорошо. Я не знаю, в своем ли я уме. Но, насколько я понял, продолжал Квота, все тем же спокойным тоном, этот аппарат вам разонравился, и если хотите, я расторгну наш договор. Квота показал подписанный Бретом заказ, и тот недоверчиво протянул к нему руку, но Квота продолжал. И могу вызвать у вас такое же желание приобрести другой аппарат. Кстати, не менее экстравагантный, дорогостоящий и никчемный. Скажем, к примеру, сортировщика чечевицы или машинку для стрижки ковров. Или еще... Хватит, сеньор! В мгновение ока щеки затылок и лысина Бретта снова приобрели кирпичный цвет. Не знаю. Бросил он, яростно стиснув зубы. Не знаю почему, но вы просто издеваетесь надо мной. Да, я попался на удочку, не спорю. Сам не знаю, каким образом. Но вы у меня буквально вытянули заказ на этот могильный памятник. Отлично. И вдруг его снова затопил гнев. Если вас не прельщает перспектива самому превратиться в крошка-собиратель, настойчиво рекомендую вам тотчас же убраться прочь». Но Квота? Флоренс испытывала чуть ли не восхищение от его хладнокровия. Сохранял спокойствие, словно бык во время урагана. «Вы только выслушайте меня», – начал было он. Из глотки Бретта вырвался вопль. «А я вам говорю, убирайтесь отсюда!» Каписта, будьте добры, выведите этого сеньора!